Глава 14. Второй этап. Долгосрочное похудение. В этой главе вы узнаете, как использовать интервальное голодание и другие стратегии для безопасного сокращения калорийности рациона и ускорения процесса похудения. Как перезагрузить систему регуляции аппетита, чтобы она могла видеть телесный жир и использовать его для выработки энергии. Как избавиться от пристрастия к сладостям и полюбить настоящую пищу. Теперь, когда привычка перекусывать осталась в прошлом, и вы целыми днями не чувствуете голода, когда хватает энергии на то, чтобы продумать приготовление полезного ужина, а из-за усталости вас больше не искушает идея купить на ужин готовое блюдо в ресторане быстрого питания, вы готовы начать сжигать крупные жировые отложения. Прежняя борьба с усталостью и голодом закончилась. Теперь вы в состоянии справиться с последствиями этих проблем избыточным телесным жиром. И вы готовы к этому, потому что причиной проблем были токсины в телесном жире. Но сейчас количество этого токсичного телесного жира уже значительно уменьшилось благодаря работе, проделанной на первом этапе. Теперь ваши митохондрии, система жиросжигания 1, работают лучше. Поэтому у вас бывает больше энергии в течение всего дня. Ваши гормоны, система жиросжигания 2, работают лучше, поэтому телесный жир готов высвобождать накопленную энергию между приёмами пищи. И вы освобождаете свой телесный жир, система жиросжигания 3, от токсичных нестабильных жирных кислот. Поэтому клетки организма могут генерировать больше энергии из жировых отложений. Но именно на втором этапе программы происходит волшебное изменение в центрах регуляции аппетита мозга. Система жиросжигания 4. Приступив к выполнению первого этапа программы, вы видели свои жировые отложения, но они были невидимы для мозга. Можно на глаз определить проблемные места, в которых откладывался телесный жир, но центр регуляции состава тканей организма в вашем мозге выявить этого не мог. Ваш мозг не позволял организму сжигать жир, потому что не признавал наличие избыточных жировых отложений. Теперь после всей проделанной вами работы мозг может наконец увидеть то, что всё это время видели глаза, что у вас есть энергия, которую нужно сжечь. Именно поэтому теперь вы ощущаете меньше голода. Теперь, когда мозг может видеть телесный жир, Он будет способствовать его сжиганию путём влияния на симпатическую нервную систему, посылая между приёмами пищи электрические сигналы непосредственно в надпочечнике. Под действием этих сигналов надпочечники вырабатывают быстродействующий гормон адреналин, который проходит по кровотоку, чтобы активировать жировые отложения. Как только адреналин попадает в жировые отложения, он стимулирует отдельные жировые клетки к высвобождению жира. И весь этот процесс в целом способствует похудению. Адреналин также усиливает циркуляцию крови в жировых отложениях, поэтому кровоток очень быстро перемещает высвобождаемые жирные кислоты, чтобы зарядить энергией весь организм. Чем дольше будут перерывы между приёмами пищи, Чем больше адреналина вырабатывает организм, и тем больше вы заряжаетесь энергией. Это означает, что важно делать перерывы между приёмами пищи как можно более длительными, в том числе пропускать приёмы пищи, иначе говоря, проводить голодание. В последнее время стал очень популярен ещё один термин для обозначения голодания питание с ограничением по времени. Питание с ограничением по времени это режим, при котором вы можете принимать пищу только в течение определённого периода времени в течение дня. Люди устанавливают для себя этот период в разное время: одним удобнее раньше, другим позже. Некоторые определяют этот период всего на несколько часов в день. На самом деле, для получения максимальной пользы от питания с ограничением по времени вам нужно пропускать приём пищи Большинство людей, которые ограничивают период приёма пищи, скажем, временем с 8 до 20 часов, незначительно снижают калорийность рациона и, возможно, не почувствуют заметных изменений. Самое замечательное в здоровом обмене весфест заключается в том, что даже при отсутствии ощущения голода, при долгом воздержании от еды, первый приём пищи после такого голодания кажется особенно вкусным. Причём независимо от того, когда вы прерываете своё голодание утром или вечером. И чем полезнее будет эта еда, тем больше удовольствия она вам доставит. Цель второго этапа. Самое важное на втором этапе программы осознанное питание. Воздерживаясь от приёма пищи, вы научитесь определять ощущения истинного голода, жажду питания, а не жажду энергии. Вы можете избавиться от необоснованных приёмов пищи, то есть от питания по часам, а не при необходимости, и вместо этого начать питаться в соответствии с другими своими приоритетами. Например, только тогда, когда вам удобно приготовить себе полезную еду. Это означает, что вы сможете контролировать время приёма пищи. Если вы будете контролировать время приёма пищи, то сможете также контролировать и то, что именно вы едите. Многие люди, которые ведут такой образ жизни, считают, что путешествие отличное время, чтобы пропускать приёмы пищи, потому что зачастую в путешествии подходящей хорошей еды просто не бывает. Теперь вместо того, чтобы расстраиваться из-за отсутствия полезных продуктов, вы можете использовать путешествие как возможность сжечь телесный жир и похвалить себя за то, что вы не подкармливаете свой организм токсичными жирами, мукой и сахаром. О макронутриентах второго этапа я хочу сказать следующее. Продолжайте соблюдать такой баланс макронутриентов, при котором вы до сих пор чувствовали себя лучше. Это могут быть кето-макронутриенты из ускоренной программы или более мягкое ограничение углеводов, которое предлагалось в курсе «Первые шаги первого этапа». Я рекомендую употреблять в разные дни различное количество чистых углеводов. В некоторые дни снижайте общее количество углеводов в рационе до 20 г, а в другие дни можно увеличить его до 60 или 70 г. Если вы тренируетесь часа по 2, то иногда количество углеводов в ежедневном рационе может быть ещё больше. Но имейте в виду, если вы снова начали ощущать голод и похудение не происходит, это может означать, что вы вернулись к старым привычкам. И снова стали употреблять слишком много углеводов и недостаточно жиров полного сгорания. Самая важная цель на этом этапе настроиться на долговременный успех, вернув свой аппетит к норме. Большинство людей, с которыми я работаю, приходили ко мне с нарушенным метаболизмом, который искажает чувство голода, связывая его с энергообеспечением организма. В конце программы чувство голода этих людей было связано только с питанием. Именно этого следует добиваться, чтобы похудеть успешно и на всю жизнь. Жажда пищи, а не энергии, намного упрощает жизнь. В этом случае тяга к еде соответствует потребностям организма, а не противоречит им. Это означает, что вы можете есть более простые продукты. Вы даже можете съесть 6 или 7 одинаковых обедов подряд. И каждый раз они будут казаться вам очень вкусными, потому что удовлетворяют ваши потребности в питании. Один из моих бывших пациентов говорит, что теперь он ест скучную еду и живёт интересной жизнью. Когда вы захотите узнать о новых блюдах и расширить свой кругозор в области кулинарии, у вас будет энергия для таких экспериментов. Вам не нужно голодать несколько дней, чтобы вернуть аппетит. Для начала просто пропускайте приём пищи один раз в несколько дней. Чем чаще вы пропускаете приёмы пищи, тем чаще практикуете жиросжигание. Чем чаще вы сжигаете телесный жир, тем быстрее организм вырабатывает кетоны, и тем больше кетонов вы производите. Эти кетоны обеспечат его достаточным количеством топлива, уменьшая или даже полностью устраняя его потребность в сахаре. Чем быстрее организм вырабатывает кетоны, тем вы энергичнее и тем лучше можете концентрироваться, принимать решения и выполнять поставленные задачи. Известно, что концентрация внимания и способность решать проблемы являются важными навыками в любой работе, независимо от того, руководитель ли вы компании или ведёте домашнее хозяйство. Но многие знают о том, что концентрация внимания и способность решать проблемы являются также важными навыками для похудения. Вы должны быть в хорошей форме, чтобы, вернувшись домой после долгого дня и добравшись до полного холодильника, смогли превратить сырые ингредиенты во вкусную еду и вовремя лечь спать. Теперь, когда вы подготовились к интервальному голоданию, вы можете принять этот вызов. Итак, для начала давайте подробно поговорим о том, какие возможности у вас есть в данном случае. Способы голодания. В самом начале второго этапа вы, конечно, не захотите голодать весь день. В данном случае, как и в самом начале программы, действовать нужно постепенно и продвигаться понемногу, небольшими шагами. Начните с краткосрочного голодания, просто пропуская один приём пищи. Пропуск приёма пищи. Широко распространённая практика трёхразового питания побочный продукт индустриальной эпохи, когда из-за долгого рабочего дня приёмы пищи приходились на раннее утро или поздний вечер, поэтому рабочие потребовали перерыв на обед в середине дня. До нас дошла очень скудная информация о пищевых привычках, которые существовали до начала индустриализации. Но она позволяет предположить, что когда повседневный труд не подразумевал работу от звонка до звонка, большинство людей ели один или два раза в день, как правило, тогда, когда им было удобно при определённом образе жизни или в соответствии с местными культурными традициями. Какой приём пищи вы решите пропустить, зависит только от вас. Я рекомендую выбирать тот, пропустить который вам будет легче всего. Мне, например, легче всего пропустить обед. Я не хочу приносить его, а потом думать, когда и где я его съем. Моя пищеварительная система всегда протестовала против приёма пищи во время работы. Еда вызывает у меня чувство усталости, и мне хочется прилечь и отдохнуть. То есть пропуск обеда даёт мне энергию и избавляет от дискомфорта во второй половине дня. У некоторых людей бывает настолько напряжённое утро, что им лучше пропускать завтрак. А вот пропускать ужин предпочитают очень немногие. Как правило, это те люди, у которых бывает сравнительно обильный завтрак и поздний обед. Вы можете обнаружить, что пропуск приёма пищи даётся вам легко. В этом случае выполнение второго этапа программы не составит для вас никакого труда. Но важно убедиться в том, что вы не заменяете пропущенный приём пищи перекусами. Некоторые люди зачастую этого даже не замечают. Когда вы пропускаете приём пищи первый раз и дожидаетесь следующего приёма пищи без перекусов, это может быть трудно. Но с каждым следующим разом пропускать приём пищи вам будет всё легче и легче. Если вы пропускаете обед чаще, чем ужин, вы можете заметить, что в первый раз пропустить ужин будет на удивление сложно. Независимо от того, какой приём пищи вы решите пропускать, чем чаще вы будете это делать, тем легче вам будет обходиться без еды в это время. Питание с ограничением по времени Ещё одна стратегия заключается в том, чтобы установить конкретные временные рамки, которые определяют, в какое время дня можно принимать пищу, а в какое нельзя. В этом случае нужно выбирать промежуток времени для еды и уже не считать количество приёмов пищи. Например, можно решить, что принимать пищу можно только в период с 11:00 до 18:00. Данная стратегия специально не запрещает перекусы. И некоторые люди в конечном итоге съедают в разрешённый период времени больше, чем следует. Но если вам этот метод кажется проще, попробуйте его в деле. Как часто нужно голодать? Начните с одного или двух раз в неделю. Как часто вы будете голодать, зависит от того, как вы будете себя чувствовать во время этого первого опыта. Если, пропустив приём пищи, вы чувствуете сильный голод, настолько сильной, что когда вы прерываете голодание, возникает тяга к перееданию или употреблению не очень полезных продуктов, то вам, видимо, будет лучше вернуться к первому этапу ещё на несколько недель, прежде чем снова пытаться голодать. На самом деле, это довольно распространённое явление, потому что зачастую людей настолько воодушевляет перспектива похудения, что они начинают второй этап намного раньше, чем следует. Ещё до того, как им удаётся действительно достигнуть целей первого этапа, то есть когда они всё ещё метаболически плохо подготовлены к снижению калорийности рациона. Нет ничего страшного в том, чтобы ненадолго вернуться назад перед новой попыткой. Это будет хорошим поводом больше узнать о своём метаболизме. Если вы без всяких затруднений пережили первый опыт пропуска приёма пищи, попробуйте устраивать такие пропуски приёмы пищи 2-3 дня в неделю. пару недель подряд. Вы можете в любое время увеличить или уменьшить количество таких голоданий. Когда вы практикуете голодание в любой форме, особенно важно употреблять во время еды много соли. Некоторые люди замечают, что у них возникают головные боли, головокружение или спутанность сознания и не могут понять, что происходит. Если такие симптомы возникают на фоне ощущения голода, это может быть гипогликемия. что означает, что вы не совсем готовы к голоданию, и я рекомендую не надолго вернуться к первому этапу, либо к курсу первые шаги, либо к ускоренной программе. Если вы не чувствуете голода при таких симптомах, это может означать, что вам нужно всего лишь больше соли. Это происходит очень часто, и в таких случаях людям иногда приходится прибегать к спасительному средству Зесть 1/4 или 1/2 чайной ложки соли и запить её несколькими глотками воды. При ограничении калорийности рациона очень важно также принимать пищевые добавки в соответствии с правилом номер 5, о котором я рассказала в главе 11, так как скорее всего, ограничение калорийности происходит, когда вы пропускаете приёмы пищи. Если по окончании периода голодания вы чувствуете себя утомлённым или разбитым, Возможно, усталость вызвана просто недостатком сна. Попробуйте повторить голодание снова через несколько дней после того, как вы лучше выспитесь. О хроническом недосыпании мы поговорим позже в главе 15. Как долго нужно голодать? У голодания продолжительностью в несколько дней подряд нет никакого явного преимущества, если оно не облегчает жизнь. Я бы рекомендовала вам пробовать такое голодание только после того, как вы продержитесь на втором этапе несколько месяцев. И даже в этом случае я бы ограничила его продолжительность 3 днями максимум. Помните, что цель голодания в том, чтобы сократить потребление калорий самым простым способом. Таким образом, если вы уменьшили потребление калорий, всего лишь пропустив один приём пищи, До такой продолжительности голодания уже достаточно для того, чтобы получить пользу от второго этапа. В настоящее время, когда голодание стало популярно, некоторые люди могут с ним переборщить. Они превращают его в соревнование, которое отвлекает внимание голодающих от их собственных ощущений и переключают его на сравнение их состояния с другими людьми, с которыми у них может не быть ничего общего ни с точки зрения метаболизма, ни с точки зрения образа жизни. Что бы вы ни делали, пожалуйста, не превращайте голодание в спортивное состязание. Я видела, как один гуру голодания заявил, что вы можете голодать столько, сколько хотите, и ничего плохого с вами не случится. На мой взгляд, это слишком экстремальное заявление, особенно потому, что у нас есть очень мало исследований в области физиологии голодания. Многое из того, что мы знаем, получено в результате изучения тех людей, которые голодали в знак протеста и были готовы умереть за своё дело. И многие из них действительно умерли всего за несколько недель. Я также слышала утверждение, что по сравнению с другими формами ограничения калорий, голодание экономно расходует мышечный белок. Это может быть правдой, но только до определённого момента. В многочисленных исследованиях показано, что их участники, соблюдающие режим питания с калорийностью 1000 калорий или меньше, действительно теряют от половины до 1 кг мышечной массы за весь период исследования, который обычно составляет не менее 12 недель. Из обследования людей, голодавших до 4 дней, известно, что за первые 72 часа у них наблюдалась небольшая потеря мышечного белка, поддающаяся количественной оценке. Но в течение четвёртого и последнего дня появилась тенденция к заметному уменьшению мышечной массы, которая сохранялась до момента окончания эксперимента. Я не нашла исследований более длительных периодов голодания, которые показали бы эффект сохранения мышц. Вы, возможно, слышали о людях, которые голодают на бульоне или на жирах. И хотя в этом нет ничего плохого, если им это подходит, но неправильно называть голоданием режим, при котором вы потребляете калории. Это ограничение калорий очень похоже на жёсткую экстремальную диету, но вместо того, чтобы есть грейпфрут или суп из капусты, вы употребляете бульон. Так почему бы не назвать такой режим питания строгой экстремальной диетой на костном бульоне? Это может показаться придирками к терминологии, но если мы называем такой режим экстремальной диетой, это помогает выявить потенциальную возможность пищевой депривации, ограничения питания в долгосрочной перспективе. Сейчас много говорят также о голодании с целью профилактики и лечения рака, используя термин аутофагия. Аутофагия это естественный процесс очищения клеток, при котором старые и изношенные компоненты клетки разлагаются и утилизируются внутри клетки, в то время как клетка в целом продолжает благополучно развиваться. Люди, пропагандирующие аутофагию, утверждают, что для запуска этого процесса вы должны находиться в глубоком кетозе, которого можно достичь только при голодании в течение 3 или более дней. А в противном случае вы подвергаете свой организм развитию рака и других хронических заболеваний. Это неправда. Очистка клеток, в том числе аутофагия, происходит в организме постоянно, по крайней мере, при здоровом метаболизме. Воспаление, которое сопровождает метаболическую дисфункцию, нарушает этот процесс, но вам не нужно голодать в течение нескольких дней, чтобы восстановить метаболическую функцию и возобновить аутофагию. Выполнение программы, о которой я рассказала в этой аудиокниге, поможет восстановить и то, и другое. Попробуйте новые продукты. Чтобы придерживаться новых принципов питания продолжительное время, вы должны получать удовольствие от того, что едите. Одним из ключевых факторов, которые помогают наслаждаться полезной пищей, является разнообразие. Второй важный фактор навизна блюд и ощущение неизведанного. Введение в рацион новых продуктов помогает обеспечить и разнообразие питания, и его новизну. Если вы никогда раньше не пробовали какой-либо продукт или пробовали, но считаете, что он вам не нравится, есть простой способ, который поможет принять новую пищу и насладиться ею. Нужно осознать, что наслаждение новыми или незнакомыми продуктами это на самом деле образовательный процесс, который требует определенного подхода. В НАПЕ у меня была одна пациентка, которая раньше работала педагогом дошкольного образования, а после выхода на пенсию стала присматривать за детьми дошкольного возраста по будням во второй половине дня. После нашего знакомства она купила себе экземпляр моей книги «Умный ген. Какая еда нужна вашей ДНК?». Из радости она начала снова есть свои любимые продукты, которые не употребляла уже давно, потому что считала, что они вредны при её высоком кровяном давлении и холестерине: солёные дольки свежих помидоров, маринованные огурцы, сыр, пеперони. Она также поняла, что печенье и пирожные, которые она давала детям, не приносили им никакой пользы. Однажды на консультации она сказала, что теперь угощает детей не лакомствами, как раньше, а полезной пищей. Мне захотелось узнать, как ей удалось добиться таких замечательных изменений. Она ответила, что это было легко. Раньше, когда дети возвращались домой после игры на улице, она давала им печенье. Но однажды, ради эксперимента, решила сказать им, что печенье ещё не готово. Но Анна может угостить их той едой, которую ест сама. При этом она пояснила детям, что они могут не доедать новую пищу, если она им не понравится. А чуть позже, когда печенье будет готово, каждый ребёнок сможет получить его, если захочет. Двое из детей были очень любопытными, и им удалось убедить третьего ребёнка в том, что попробовать новую еду будет интересно. Так мы помогаем нашим детям в познавательном процессе, и точно так же можем помочь себе, взрослым людям. С помощью таких же мягких поощрений вы можете научить свои вкусовые рецепторы по достоинству оценивать ту питательную пищу, которую вы не пробовали раньше. Для начала попробуйте те продукты, которые нравятся кому-то из ваших друзей или знакомых. Это может быть какой-то новый для вас овощ, сыр, который вы никогда не пробовали. орехи или ореховое масло, которое вы раньше не покупали. Купите немного этих продуктов для дегустации. Впервые пробовать новый продукт лучше всего тогда, когда вы немного голодны. Начинайте с маленького кусочка, на один укус. А если новый вкус вам не нравится, то продолжать не следует. Но спустя некоторое время повторите эту дегустацию ещё раз. Детские психологи говорят, что детям нужно 10 раз попробовать новую еду, прежде чем их вкусовые рецепторы определят, нравится она им или нет. Поэтому дайте своим вкусовым рецепторам такое же время для приучения их к новому вкусу. Для приучения организма к новым вкусовым ощущениям можно выбирать распространённые продукты, которые являются очень полезными и легкодоступными. Например, маринованные и квашеные овощи, соленья, кимчи, печёночные паштеты, рыбные консервы, например, сардины с косточкой. Используйте стратегию осторожного привыкания к новой пище, описанную ранее. После первых дегустаций ешьте уже по 60-90 г нового продукта и повторяйте этот эксперимент через каждые несколько дней или хотя бы раз в неделю. Дайте себе на привыкание к этому продукту 12 недель. Если по прошествии этого времени вы так и не сможете привыкнуть к новому вкусу, попробуйте вернуться к нему снова через несколько месяцев, но можете также признать, что вам не нравится эта еда. Так бывает, и в этом нет ничего плохого. Развитие пристрастий к определённым продуктам Следующий шаг, который вы можете предпринять для расширения своего пищевого ассортимента, заключается в следующем. Вы можете приучить свой организм не просто воспринимать полезную пищу, а страстно желать именно таких продуктов. Это ещё один ключ к долговременному успеху, который поможет вам не испытывать чувства лишения или вынужденного ограничения в питании. Давайте поговорим о том, как можно раз и навсегда избавиться от тяги к вредной пище и начать испытывать тягу к настоящим питательным продуктам. Основной принцип заключается в том, чтобы позволить аппетиту функционировать так, как это было задумано природой. Во времена моего детства, ещё до сотовых телефонов и электричества, снеки и перекусы были предназначены только для малышей или детей, чьи матери часто принимали гостей. а потом кормили остатками закусок голодных соседских детей. В семьях рабочего класса, в том числе и моей, родители всегда говорили детям, которые начинали конючить перед ужином, выпрашивая что-нибудь перекусить, «Ты испортишь себе аппетит». Одна мудрая мама, которую я встретила несколько лет назад, сказала мне, что голод – великий учитель. И это чистая правда. Но об этом легко забыть, если голод связан с невыносимыми симптомами гипогликемии. Есть два способа развития пристрастия к полезной пище. Первый способ спланировать приём пищи после голодания. В тот день, когда вы собираетесь голодать не менее 10 часов в состоянии бодрствования, запланируйте употребление полезной пищи сразу после этой 10-часовой голодовки. Второй способ спланировать приём пищи после тренировки. Если вы регулярно занимаетесь спортом, тренируетесь натощак, А потом принимайте пищу не ранее, чем через час после окончания тренировки. Если вы не привыкли заниматься спортом регулярно, можете попробовать подождать 1 час после тренировки и только потом съесть полезную еду. Но имейте в виду, что до тех пор, пока вы не начнёте выполнять физические упражнения регулярно, чувство голода после тренировки может быть слишком сильным, чтобы ждать лишний час до приёма пищи. Режим питания для голодания. В двух предыдущих главах вы познакомились с режимами питания и рецептами, которые помогают подготовить метаболизм к сжиганию жира. Теперь, когда вы готовы сжигать жир, пришло время начать планировать приёмы пищи. Понятие режим питания во время голодания может звучать как полная бессмыслица или даже насмешка. Но вы уже знаете, что в этой главе мы обсуждаем две взаимосвязанные цели: Первое пропуск приёмы пищи, чтобы заставить ваш восстанавливающийся метаболизм сжигать жир. И вторая поиск новых продуктов, которые вам понравятся, и новых блюд, которые вы будете предвкушать с нетерпением. Как и в предыдущих двух главах, я не собираюсь давать вам множество подробных рецептов блюд, которые могут вам даже не понравиться.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 Даже если вы едите всего два раза в день, первый приём пищи обычно бывает меньше второго. Многие люди делают второй этап данной программы своим образом жизни по следующей схеме. Лёгкий приём пищи утром или днём. Это может быть просто кофе или чай в прикуску с чем-нибудь небольшим. И более плотная еда вечером. Плотный вечерний ужин должен обеспечить поступление в организм основной части необходимых питательных веществ. поэтому я называю его супер-едой. В этой главе вместо схемы трёхразового питания я предложу вам концепцию двухразового питания, небольшого лёгкого приёма пищи в первой половине дня и более плотного супер-ужина вечером. Идеи для быстрого и вкусного лёгкого завтрака. Эти идеи станут определённым вызовом для ваших вкусовых рецепторов, но не потому, что я хочу заставить вас есть то, что вам не нравится. Уверена, если вы попробуете эти блюда тогда, когда будете действительно голодны, и когда после длительного воздержания от пищи у вас повысится аппетит, то получите настоящее удовольствие даже от самых неожиданных для вас продуктов. Утренний кофе или чай. Одна-две чашки кофе с большим количеством жирных сливок, кокосового молока или сливок пониженной жирности это очень вкусно. Можно также добавить в кофе сливочное масло и или пищевой коллаген или порошок хряща, заменитель костного бульона, о котором вы узнали в главе 11. Как вы уже знаете, заменители костного бульона одна из немногих пищевых добавок, которые я рекомендую. Но нет смысла покупать их до тех пор, пока вы не перейдёте ко второму этапу программы. Пока ваш метаболизм всё ещё зависит от сахара, порошки коллагена или хряща скорее всего будут просто разлагаться в организме и использоваться в качестве топлива. В этом случае такие добавки не только не принесут организму никакой пользы, но могут даже навредить, усилить инсулинорезистентность. Но когда вы снизили зависимость своего организма от сахара и его склонность к подавлению сигналов воспаления, Коражки коллагена и хряща могут лучше поддерживать здоровье кожи, волос, кишечника и суставов. Продукты, которые можно есть руками. Если в вашем холодильнике есть 2-3 ваших любимых сорта сыра и несколько видов орехов и или семечек, это означает, что вы всего лишь в 30 секундах от сытной еды. В дороге или во время путешествия сыр и орехи или семечки лучше держать в отдельных контейнерах, чтобы сухие орехи и семечки не отсырели от влажного сыра. Таких продуктов вполне достаточно для лёгкого завтрака или обеда. Нет никаких причин усложнять этот первый приём пищи. Рыба на скорую руку. Рыбные консервы могут быть самым главным секретом суперпродуктов. Консервированный тунец содержит полезные белки и отлично сочетается со многими приправами для салата. Поэтому простой салат из тунца можно приготовить легко и быстро, если у вас есть подходящие МНС. Консервированные копчёные устрицы обладают удивительным вкусом. Для приготовления деликатесного блюда к ним достаточно добавить всего лишь немного дижонской горчицы. Консервы из лосося богаты полезными белками и жирами. Выбирайте консервы из рыбы с кожей и костями. В этом случае вы дополнительно получите и коллаген, и полезные для здоровья гликозаминогликаны, и минералы, улучшающие состояние костей. Консервированный лосось можно использовать для приготовления тех же блюд, которые готовят из тунца, от салата до пирожков. А можно просто приправить его творогом, сбрызнуть лимонным соком и немного посолить. Я рекомендую вам всегда иметь в запасе несколько банок таких рыбных консервов, и наконец, сардины. Я открываю банку с сардинам, выкладываю рыбу в чашку на слой квашеной капусты и наслаждаюсь чем-то вроде солёного рыбного салата. А если добавить к этому блюду несколько анчоусов, будет ещё вкуснее. Все эти рыбные консервы можно использовать для питания в дороге или в путешествии. Но как всегда, нужно внимательно читать на упаковке состав продуктов, чтобы избежать вредных растительных масел и выбирать консервы с оливковым маслом или натуральные, без масла, только с водой. Если вы не фанат рыбы, то вам, возможно, потребуется некоторое время для привыкания к этим продуктам. Тем не менее, рыбные консервы это прекрасный пример продуктов, которые могут потребовать тренировки вкусовых рецепторов или даже определённых усилий с вашей стороны. То есть применение описанных ранее способов в развитии пристрастия к полезной пище, чтобы привыкнуть к их вкусу или даже начать наслаждаться ими, соблюдая рекомендации данного этапа программы. Если вы ещё не готовы есть рыбные консервы, но вам нравится идея удобства, вы можете вместо рыбы купить консервированную курицу или свиную тушёнку. Чашка бульона. Принцип приготовления этого блюда состоит в том, чтобы взять насыщенный мясной бульон и добавлять в него продукты, которые нужно просто разогреть. Я расскажу о своих любимых вариантах этого блюда, а также о том, как можно приготовить его на работе. Далее в разделе рецепты этой главы вы услышите другие варианты приготовления такого супа. Фо вьетнамский суп лапша. Одним из лучших вариантов еды на вынос является вьетнамский суп фо, приготовленный на ароматном бульоне. Суп фо, приготовленный на настоящем костном бульоне, можно купить во многих американских городах. Если у вас есть возможность заказать в ресторане такой суп, вы получите огромное количество бульона и огромное количество лапши, которую можно выбросить. Оставшееся от лапши бульон фонд вдохновляет меня на приготовление супов, в котором можно объединить самые разные остатки продуктов, которые накопились в моём холодильнике. И даже при самом необычном и странном сочетании продуктов, которые я добавляю в этот суп, благодаря магии крепкого костного бульона, он всегда получается изумительно вкусным и новым. Я приведу пару примеров, которые покажут, что если готовить суп на хорошем бульоне, его невозможно испортить. Равиоли с сосиской и кейлом. Теперь, когда ваш метаболизм восстановлен, можете добавлять в рацион обычные макароны, равиоли, рис или картофель, но только небольшими порциями. Приведу пример, какие порции я называю небольшими. Вскипятите 2 стакана бульона в микроволновке или на плите. Добавьте 30 граммов нарезанных сосисок, 30 граммов сушёных чипсов из кейла и 2 больших готовых равиоли, фаршированных сыром и шпинатом. При необходимости снова доведите до кипения. Я рекомендую употреблять чипсы с простым вкусом. То есть, например, не начи кукурузные чипсы с сыром, а чипсы из кейла. Это готовый к употреблению сухой продукт, который нужно только восстановить. Как это делается с сушёными овощами быстрого приготовления. 400 калорий, 30 г углеводов, 5 г клетчатки, 25 г белков, 18 г жиров. Суп с сосисками. Звучит странно, но это всё равно вкусно. Спасибо тебе, бульон фо. Нагрейте две чашки бульона и добавьте в него две сосиски из мяса животных травяного откорма, нарезанных тонкими кружочками. 30 г чипсов из кейла и 60 г предварительно приготовленной киноа. Если хотите уменьшить общее количество углеводов на 10 г, киноа добавлять не следует. 430 калорий, 22 г углеводов, 6 г клетчатки, 30 г белков. 29 г жиров. Колбаса. И ливерная, и сырокопчёная Braunschweiger Wurst это суперпродукты. Вы можете выложить их на ломтик поджаренного хлеба из пророщенного зерна или на любой крекер из медленно перевариваемых углеводов, которые описаны в рекомендациях для первого этапа. Но я люблю использовать вместо хлеба тонкий ломтик сыра чеддер с небольшим количеством горчицы или смеси хрена с майонезом из масла авокадо, которая описана в главе 11. Яйца с кимчи. Кимчи это ферментированная капуста, заквашенная натуральным образом живыми бактериальными культурами, которая является одной из самых популярных приправ корейской кухни. Кимчи можно купить во многих магазинах здорового питания и в некоторых продуктовых сетях. Это ещё один полезный продукт, к которому вы, возможно, захотите приучить свои вкусовые рецепторы. Регулярное употребление кимчи в сезон простуды и гриппа это отличный способ укрепить иммунную систему, который повышает шансы избежать вирусных инфекций в сезон ОРВИ. Для приготовления полезного и вкусного блюда нужно просто мелко нарезать яйца, сваренные вкрутую, и добавить их в чашку с кимчи. Сашими, суши. Сырая рыба суперпродукт, как и любой другой сырой белок животного происхождения, потому что в данном случае из каждого грамма сырой рыбы вы получаете больше биодоступного белка, чем после тепловой кулинарной обработки. Если вы не хотите есть рис, заказывайте сашими вместо суши. Что ещё можно есть на втором этапе программы? Второй этап программы бессрочный. В отличие от первого этапа, на котором мы пытались исправить ваш метаболизм с помощью специальных приёмов, таких как употребление медленных углеводов и кето-макронутриентов в программах «Первые шаги» и «Ускоренная программа соответственно», На втором этапе мы фокусируемся на сохранении долгосрочных отношений с полезной пищей. Единственные ограничения по ингредиентам, которые остаются на втором этапе, это пять правил, которые помогут восстановить жиросжигание, о которых я рассказала в главе 11. Держитесь подальше от растительных масел, выбирайте медленно перевариваемые углеводы, а не крахмалистые продукты или сладости. И употребляйте медленно перевариваемые углеводы осознанно и в умеренных количествах, от 60 до 70 г в день или меньше. Обязательно пейте воду и употребляйте соль. Продолжайте избегать перекусов и следите за тем, как часто вы едите угощения и десерты после еды. Время от времени вы можете употреблять любой подсластитель. Это может быть сахарный песок, кленовый сироп, мёд или что-то ещё. Но с подсластителями нужно обращаться так же, как со специями. Используйте их понемногу, чтобы только добавить элемент сладости в блюдо, а не подавить сладким вкусом все остальные вкусовые ощущения. То же самое относится и к углеводам, таким как мука, лапша, картофель, пицца и рис. Их вы также можете употреблять только изредка вместо более полезных медленно усваиваемых углеводов. Вы также можете использовать белую рафинированную муку, если это необходимо для создания определённой консистенции блюда. Но употреблять белую муку нужно именно для достижения необходимой плотности, а не в качестве основного ингредиента своего питания. Например, можно использовать столовую ложку белой муки, чтобы загустить бульон или даже испечь печенье, если мука нужна в качестве связывающего пищевого компонента. Чтобы сохранить такой подход к питанию, постарайтесь культивировать в себе страсть к неизведанному. Всё, что не содержит растительных масел, но даёт вам много хороших жиров и при этом не имеет слишком сладкого вкуса, можно смело включать в рацион. Но всегда нужно помнить о том, что важным элементом здоровых взаимоотношений с пищей является контроль над тем, что именно вы употребляете и в каком количестве. Рецепты. Чашка супа Чудо-суп с сухариками из пророщенных семян. Этот необычный суп богат витаминами группы В и минералами. Кроме того, он повышает содержание в организме веществ, которые невозможно отследить. Например, жирных кислот с разветвлённой цепью и гликозаминогликанов, полисахаридов. Это непонятно, но полезно. Не говорите, что я вас не предупреждала. Время приготовления 1-2 минуты. В зависимости от мощности микроволновки. Количество порций 1. Половина стакана бульона из костей цыплёнка. 15 г твёрдого сыра типа грюйера или канте, нарезанного ломтиками. Одна столовая ложка пищевых дрожжей, не витаминизированных, например, Alive Foods. Один из немногих брендов, которые не добавляют в свою продукцию синтетические витамины группы B. 28 г пророщенных семечек тыквы или подсолнечника. По желанию, содержимое одной капсулы сушёной печени, сушёного жира костного мозга или сушёной трахеи дыхательного горла. Разогреть бульон в микроволновке, чтобы он стал горячим. Тем временем нарезать сыр мелкими кусочками. Добавить сыр, пищевые дрожжи и семечки, а также по желанию содержимое капсулы в бульон и хорошо размешать. Имбирный суп с яйцом пошот. Этот простой успокаивающий суп легко приготовить на обед или на ужин, и он очень нравится даже самым трудным клиентам, с которыми я работала. Яйцо пошот готовится в бульоне, и вы можете использовать любую зелень, которая окажется у вас под рукой. Рецепт Кристины Роджерс. Время приготовления 10 минут. Количество порций: 4 маленькие или 2 большие. 1 столовая ложка кунжутного масла. 5 толстых, толщиной около 1/2 см, ломтиков свежего корня имбиря. 2 зубчика чеснока, тонко нарезать или изтолочь. 6 стаканов куриного бульона, домашнего или из бульонных кубиков. 2 столовые ложки соевого соуса без глутамата натрия. или кокосового соуса. Амины. 330 г белокочанной капусты. Нарезать или нашинковать. 4 яйца кур свободного выгула или домашних. Мелко нарезанный зелёный лук. Первое. Разогреть кунжутное масло в широкой кастрюле на среднем огне до кипения. Добавить имбирь и чеснок и готовить, помешивая, около 1 минуты. Пока дольки чеснока не станут золотисто-коричневыми по краям. Второе. Добавить бульон и соевый соус или кокосовый соус амины и довести до кипения. Третье. Добавить в кипящий суп капусту, перемешать и снова довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума и оставить суп на медленном огне. Целые яйца разбивать по одному в маленькую чашку и осторожно выкладывать их в суп, так чтобы не нарушить целостность желтков. Выкладывать яйца в суп как можно дальше друг от друга. Варить суп, не размешивая при очень слабом кипении до тех пор, пока белки яиц не затвердеют, но желтки при этом всё ещё будут жидкими. Около 3-4 минут. подавать суп немедленно, посыпав перед подачей мелко нарубленным зелёным луком. Оставшийся суп можно хранить в холодильнике в герметичном контейнере в течение 4 дней. Листовые салаты на гарнир. Салат из бланшированного шпината с тёплой заправкой из бекона. Жалко выбрасывать топлёный жир из бекона. Такие отходы обходятся слишком дорого. особенно если это качественный бекон известного производителя. В нашей семье мы всегда собираем вытопленный из бекона жир в маленькую ёмкость. Он может храниться в холодильнике неделями и даже месяцами и использоваться вместо сливочного масла, например, для приготовления яичницы, мяса или овощей. Если у вас в холодильнике нет готового жира из бекона, можно взять 6 толстых ломтиков бекона и поджарить их до умеренно хрустящей корочки. Выложите бекон на бумажное полотенце. Так как никто на свете не сможет устоять перед соблазном съесть только что поджаренный бекон, перед подачей готового салата на стол можно покрошить в него несколько ломтиков жареного бекона. Время подготовки продуктов 15 минут. Общее время приготовления 20 минут. Количество порций 2. 253 калории, углеводов 8 г, пищевых волокон 3 г. Белка 7 г, жира 22 г. 225 г молодого шпината. 1,5 столовые ложки жира из бекона. Одна красная луковица среднего размера. Одна чайная ложка красного вина или яблочного уксуса. Можно заменить бальзамическим уксусом, но он добавит блюду немного сладости. 1/4 чайной ложки дижонской горчицы. У шпината удалить стебли. Листья промыть, обсушить полотенцем и выложить в большую салатную чашу. Разогреть в сковороде на среднем огне одну столовую ложку жира из бекона, добавить красный лук, нарезанный тонкими дольками, и готовить на слабом огне 10 минут, чтобы лук карамелизовался и слегка подсох. Выложить лук из сковороды и отставить в сторону. Для приготовления салатной заправки добавить в сковороду оставшийся жир, уксус и дижонскую горчицу. И хорошо перемешать венчиком до однородной массы. Снять сковороду с огня и слегка остудить содержимое, чтобы вкус заправки стал более однородным. Выложить ещё горячий лук и приготовленную салатную заправку к листьям шпината, осторожно перемешать и немедленно подавать на стол. Чтобы добавить в блюдо белка, можно подавать салат с яйцами, сваренными вкрутую и нарезанными ломтиками. В процессе приготовления лук впитывает вкус бекона, поэтому салат получается необыкновенно вкусным. И даже если в него не будут добавлены кусочки бекона, это блюдо способно растопить холодные сердца салата ненавистников в любой точке мира. Салат из фенхеля с красным луком и ароматом бекона. Благодаря оригинальному сочетанию продуктов этот очень вкусный и простой в приготовлении салат становится популярным блюдом. На одну порцию. 30 г мелко нарезанного или натёртого фенхеля. 15-30 г тонко нарезанного красного лука. 200-250 г листьев салата латука. Оливковое масло или масло. Яблочный уксус. Половина стручка маринованного острого перца. Острый перец обжарить на сковороде или в духовке и измельчить. Подрумянить фенхель и лук в разогретом жире из бекона на сильном огне в течение 1 минуты. Листья салата промыть в холодной воде и сложить в большую чашку. Добавить горячую смесь фенхеля и лука, половину масла и уксуса и перемешать, чтобы листья слегка завяли. Добавить острый перец, остальное масло с уксусом и снова перемешать. В идеале можно добавить к салату ломтики авокадо. Сытные суперсалаты Антипаста. Антипаста это суперполезное и суперлёгкое в приготовлении блюдо, которое предоставляет великолепную возможность объединить в одной тарелке ваши любимые средиземноморские сыры, мясные продукты и приправы. Вы можете повысить количество медленных углеводов в блюде, добавив отварную фасоль и уменьшив количество мясопродуктов или полностью исключив их. Время подготовки продуктов 30 минут. Время готовки: 0. Количество порций: 6. 730 калорий, углеводов 14 г, пищевых волокон 5 г, белка 46 г, жира 55 г. Следующие продукты нарезать небольшими кусочками, выложить в салатницу и перемешать. 225 г отварного или жареного мяса цыплёнка. 225 г итальянской салями соприсата или свиной сыровяленной колбасы 225 г гнуйеской салями или свиной сыровяленной колбасы одна банка 400 г консервированных артишоков два больших помидора 225 г острого сыра проволоне 225 г свежего сыра моцарелла 160 г консервированного красного перца, обжаренного в масле. Затем добавить следующие продукты: половину стакана оливок каламата, половину стакана зелёных оливок, 3 столовые ложки красного виноградного уксуса, измельчённые листья с двух-трёх веточек свежего базилика. Сладкие и пикантные салаты. Рецепты этих салатов рассчитаны на одну порцию. В них используется простейшая в приготовлении салатная заправка, а все продукты можно нарезать очень быстро. Эти салаты будут особенно вкусными, если их готовить из самых свежих ингредиентов. Поэтому, если вы закупаете продукты один раз в неделю, готовьте такие салаты в начале недели. А если добавить в них пару деликатесных полуфабрикатов и продуктов длительного хранения, таких, как карамелизованный лук, клюквенный соус или пассированный лук, то приготовление и поедание таких салатов доставит вам большое удовольствие. Индейка с клюквой, луком-шалотом, рукколой и грецкими орехами. 780 калорий, 19 г углеводов, 3 г пищевых волокон, 50 г белка, 57 г жира. 2 столовые ложки сушёной клюквы или клюквенного соуса. 1 столовая ложка оливкового масла. 200 г рукколы. 115 г грудки индейки, запечённой в духовке и охлаждённой. 60 г сыра горгонзола или козьего сыра. 2 столовые ложки очищенных грецких орехов. 1/4 лука-шалота, нарезанного очень тонко. Чёрный молотый перец по вкусу. Соль по вкусу. Одна чайная ложка яблочного уксуса. Вариант 1. Для приготовления салатной заправки смешать клюквенный соус с оливковым маслом. Примечание. Готовый клюквенный соус в стеклянной банке может храниться в холодильнике так же долго, как джем. Вариант 2. Чтобы превратить это блюдо в рабочий обед, сложите в герметичный контейнер слоями клюкву, лук-шалот, раскрошенный сыр и кусочки индейки. Добавьте оливковое масло и уксус, и клюквенный соус, если не используете сушёную клюкву. Затем промытые и хорошо обсушенные бумажным полотенцем листья рукколы, а сверху нарезанные орехи. Цеплёнок с манго, авокадо, шпинатом и фундуком. 720 калорий, 28 г углеводов, 12 г пищевых волокон, 52 г белка, 50 г жира. 2 чайных ложки чатни из манго. 1 столовая ложка оливкового масла. 200 г листьев шпината. 120 г люцерны или любых других проростков. Две тонких дольки красного лука. половина авокадо, нарезанного тонкими ломтиками. Одна чайная ложка лимонного сока или уксуса. 30 г жареного фундука. Первое. Для приготовления салатной заправки смешать чатни из манго с оливковым маслом. В стеклянной банке с плотной крышкой чатни из манго может храниться в холодильнике так же долго, как и джем. Второе. Чтобы превратить это блюдо в рабочий обед, сложите все продукты в герметичный контейнер слоями, как это указано в предыдущем рецепте: индейка с клюквой, луком-шалотом, рукколой и грецкими орехами. Превращение низкоуглеводного салата в салат с медленными углеводами Вы можете превратить любой низкоуглеводный салат в салат с медленными углеводами, добавив в него от 15 до 30 г продуктов, содержащих медленные углеводы. Если вы хотите, чтобы блюдо оставалось низкокалорийным, вы можете снизить содержание жира, уменьшив наполовину количество сыра, орехов или растительного масла. Добавки в салат с медленными углеводами. Пророщенные семена киноа, ино можно проращивать самим. Гренки из хлеба из пророщенного зерна. Крошка из крекеров. Запечённая свёкла. Корзинки артишока. Нут, турецкий горох. Водный каштан. Сердцевина пальмы. Молодые побеги бамбука. Основные, вторые блюда. Пикантная свинина от шеф-повара Шеф-повар Дебби Ли обожает маринады, которые быстро превращают самые обычные продукты в суперлёгкие в приготовлении блюда, супы и соусы. В этом рецепте маринада прекрасно сочетаются солёные, острые, сладкие и кислые вкусы, что делает это простое блюдо изысканным и быстрым в приготовлении. Для приготовления маринада вам потребуется на каждые 500 граммов свинины 4 лавровых листа 4 лавровых листа 4 зубчика чеснока. 60 мл соевого соуса, тамари или классического. 125 мл яблочного уксуса. 6-8 горошин чёрного перца. Кусочек свежего корня имбиря без кожи, размером с большой палец. 1 столовая ложка масла авокадо для обжарки мяса. 1 стакан куриного бульона. Первое В большой чашке смешать лавровый лист, раздавленный чеснок, соевый соус, уксус, горошины чёрного перца и тёртый имбирь. Положить в приготовленный маринад кусок свинины и оставить мариноваться не менее чем на 2 часа, а лучше на ночь. Второе. Перед приготовлением вынуть мясо из маринада, но маринад не выбрасывать, а процедить и отставить в сторону. Третье. Включить мультиварку в режиме жарка. Как только чаша нагреется, налить в неё масло и обжарить в нём мясо со всех сторон до румяной корочки. Добавить процеженный маринад и бульон. Накрыть ёмкость крышкой, установить режим с высоким давлением, режим скороварки и готовить 2 часа. Подавать с рисом из цветной капусты или лапшой из чёрной фасоли. Жареный цыплёнок на ужин по рецепту Томаса Келлера. На кухне Томас Келлер настоящий волшебник. Но в отличие от большинства других фокусников, он с радостью делится своими секретами, благодаря которым его рестораны со звёздами Мишлен никогда не испытывают недостатка в посетителях. Чтобы отведать его знаменитого цыплёнка, люди записываются в очередь и ждут месяцами. Но такого цыплёнка приготовить очень легко. Просто приправьте его внутри и снаружи солью и перцем, обвяжите покрепче кулинарным шпагатом, и запекайте в духовке при температуре 220 градусов Цельсия. Готового жареного цыплёнка выньте из духовки и дайте ему отдохнуть перед подачей на стол примерно на 20 минут. Лично я люблю переворачивать цыплёнка на эти 20 минут спинкой вверх, чтобы грудка пропиталась соками. Вы можете превратить жареную курицу в полноценный обед, просто добавив в жаровню несколько стаканов овощей. стручковую фасоль, брюссельскую капусту, разрезанную пополам, целые помидоры, лук и стебли сельдерея. Приведённый далее рецепт включает приятную овощную смесь, которую мы готовим часто. Если у вас есть время, вы можете приготовить брюссельскую капусту на пару в течение 3 минут, прежде чем запекать её в духовке, но это не обязательно. Просто смажьте овощи тонким слоем оливкового масла, посолите, поперчите и запеките в духовке. Получится прекрасный гарнир к жареному цыплёнку. Вы можете предварительно засолить цыплёнка, поместив его на 1-2 дня в солёную воду, но Томас Келлер говорит, что в этом нет необходимости. А последнее слово за ним. Время подготовки продуктов 10 минут. Общее время приготовления 1 час. Количество порций 4. 700 калорий. 24 г углеводов, 9 г пищевых волокон, 49 г белка, 45 г жира. 1 целый теплёнок. Тушку промыть и обсушить полотенцем. Приправы: соль и перец. 1 целая луковица, крупно нарезанная. 4 моркови. 4 стебля сельдерея. 500 г брюссельской капусты. 225 г зелёной фасоли. 3 столовые ложки оливкового масла. Первое. Достаньте цыплёнка из холодильника и оставьте на столе на целый час, прежде чем начнёте его запекать, чтобы тушка прогрелась до комнатной температуры. Второе. Промойте и обсушите цыплёнка. При желании можно удалить из тушки грудную кость, чтобы было легче разрезать цыплёнка в жареном виде. Третье. Приправьте тушку солью и перцем внутри и снаружи. Четвёртое. Обвяжите цыплёнка кулинарным шпагатом. Это можно сделать разными способами. Сделайте так, как вам будет удобно. Пятое. Слегка смажьте оливковым маслом лук, морковь, сельдерей, разрезанную пополам брюссельскую капусту и стручковую фасоль. Немного посолите, поперчите и перемешайте. Шестое. Разогрейте духовку до 220 градусов Цельсия. Седьмое. Выложите на дно чугунной сковороды слой сельдерея и моркови и поместите на него цыплёнка грудкой вверх. Добавьте в сковороду лук. Восьмое. Жарьте цыплёнка при температуре 220°C в течение часа. Для проверки готовности попробуйте пошевелить сустав в самой толстой части бедра. Он должен свободно двигаться. Если у вас есть термометр для мяса, то готовность цыплёнка можно проверить с его помощью. Он должен показывать температуру внутри тушки 75 градусов Цельсия. Это рекомендация экспертов по безопасности пищевых продуктов. Девятое. Если кожа цыплёнка не подрумянилась, попробуйте дожарить его, переместив на верхний ярус духовки на 5 минут. При желании на это время можно полить овощи небольшим количеством бальзамического уксуса чтобы они стали кислее. 10. Готового цыплёнка нужно вынуть из духовки, перевернуть в жаровне грудкой вниз и оставить отдохнуть на столе не менее, чем на 20 минут. Затем можно разрезать цыплёнка на порционные куски и подавать на стол. Стейки на гриле с перечным лимонным маринадом с пряными травами. Не следует готовить стейк, а также гамбургер, курицу, индейку и яйца сразу после того, как вы достали их из холодильника. Сначала нужно дать им согреться до комнатной температуры и только после этого приступать к тепловой обработке. Это обеспечивает более равномерное приготовление продукта, что особенно важно для говядины травяного откорма, в которой намного меньше жировых прослоек, чем в мраморном мясе. Мраморное мясо готовит легко, и оно имеет восхитительный вкус. Но жировые включения указывают на то, что животное страдало нарушением обмена веществ, который был вызван слишком большим количеством зерна в рационе и слишком малой подвижностью. Время подготовки продуктов: 5 минут. Общее время приготовления: 10 минут. 4 стейка толщиной 1,5 дюйма. Филей или стейк рибай. Желательно из говядины, травяного от корма. Половина стакана плюс 3 столовые ложки свежего лимонного сока. 2 столовые ложки оливкового масла. 2 столовые ложки измельчённого свежего розмарина. 2 столовые ложки измельчённого свежего тимьяна. 6 чайных ложек цельного чёрного перца. 1 столовая ложка цедры лимона. Соль по вкусу. 2 стакана щепок мискитного дерева или древесины пекана, замоченных в воде минимум на час. По желанию. Первое. Выложите стейки в неметаллическую посуду и залейте их лимонным соком, половина стакана. Второе. В ёмкости кухонного процессора смешайте оставшийся лимонный сок, оливковое масло, розмарин, тимьян, перец горошком, цедру лимона и 3/4 чайной ложки соли. и измельчите до пастообразного состояния. Третье. Добавьте получившуюся перечную смесь к стейкам, накройте посуду крышкой и поставьте в холодильник на пару часов или на ночь, чтобы стейки замариновались. Четвёртое. Если вы готовите на гриле, выложите древесную щепу в гриль и разожгите его, чтобы щепа начала дымиться. Пятое. Пока стейки готовятся, полейте их пару раз маринадом. А когда они прожарятся до полуготовности, переверните их. Время приготовления на гриле 8 минут в общей сложности для стейков с кровью (rare) или 10 минут для стейков с розовым соком (medium-rare). 6. Дайте мясу постоять 10 минут, затем нарежьте ломтиками и приправьте щепоткой крупнозернистой соли. Жареный лосось в горчично-каперсовом соусе. Это блюдо невероятно лёгкое для приготовления. Всего за несколько минут у вас на столе будет замечательный ужин. Секрет получения восхитительной хрустящей кожицы лосося заключается в том, чтобы перед приготовлением промокнуть рыбу насухо бумажным полотенцем и приправить кожу только морской солью, а затем начать жарить рыбу в большом количестве масла кожей вниз. Соль впитывает влагу, и кожа рыбы получается хрустящей. Время подготовки продуктов 10 минут. Общее время приготовления 20 минут. Количество порций 4. 640 калорий, 2 г углеводов, 1 г пищевых волокон, 47 г белка, 48 г жира. 1 кг филе лосося с кожей. Соль и перец. 1/2 столовой ложки оливкового масла. плюс 1/2 стакана для жарки лосося. 2 столовые ложки несолёного сливочного масла. 1 столовая ложка каперсов, ополоснуть в воде. Цедра 1/4 лимона. 1 чайная ложка дижонской или коричневой горчицы. 2 столовые ложки жирных сливок. 2 чайные ложки крупно нарезанного свежего укропа. Гарнир: 2 дольки лимона, 4 веточки укропа. Первое. Нагрейте тяжёлую сковороду, лучше всего чугунную, на среднем огне. Второе. Обсушите филе лосося бумажным полотенцем и обильно посыпьте кожу рыбы качественной солью. Этой соли будет достаточно для приготовления всей рыбы. Третье. Со стороны мякоти, с той стороны, которая без кожи, приправьте рыбное филе свежесмолотым белым или чёрным перцем. Четвёртое. Влейте в сковороду столько оливкового масла, чтобы обильно покрыть дно посуды, и хорошо нагрейте масло. Степень нагрева можно проверить, брызнув в разогретое масло каплю воды с мокрой руки. Если вода зашипит, то масло нагрелось достаточно. Пятое. В горячее масло выложите филе лосося кожей вниз. Пока рыба жарится, налейте в другую кастрюлю половину столовой ложки оливкового масла Добавьте в него сливочное масло, каперсы, цедру лимона, горчицу и жирные сливки. Помешивая, доведите смесь до кипения. Готовьте лосося до тех пор, пока цвет не изменится. Когда увидите, что рыба наполовину прожарилась, переверните и жарьте ещё около 1 минуты. 6. Выложите приготовленное филе лосося на тарелку. Добавьте в соус нарезанный укроп. Попробуйте соус на вкус и при необходимости добавьте приправы по вкусу. Не забывайте, что со стороны кожи на рыбе было много соли, поэтому соус не следует солить слишком сильно. Полейте рыбу приготовленным соусом, украсьте дольками лимона и веточками укропа и подавайте на стол. Соусы и салатные заправки. Дижон тамари От chef povare.debilly из mindbodyfork.com. 3 столовые ложки дижонской горчицы. 1/2 стакана рисового уксуса. 2 столовые ложки соуса тамари или соевого соуса. Соль и перец по вкусу. 1/2 стакана кунжутного масла. Смешайте в чашке все ингредиенты и хорошо взбейте смесь венчиком. Если вы хотите, чтобы соус был сладковатым, Добавьте щепотку любого подсластителя, не содержащего сахара. Кунжутная миса. От Chef Powar od ebi li izmindbodyfork.com. Выход продукта: половина стакана. 2 столовые ложки соевой пасты мисо, 1 чайная ложка на одну порцию. 2 столовые ложки майонеза, 1 чайная ложка на одну порцию. половина стакана рисового белого или яблочного уксуса одна столовая ложка на одну порцию одна столовая ложка соуса тамари или соевого соуса половина чайной ложки на одну порцию соль и перец одна четвертая половина стакана кунжутного масла одна столовая ложка на одну порцию Взбейте венчиком все ингредиенты, кроме кунжутного масла, до эмульсии. Затем добавьте кунжутное масло и взбейте снова. Такой соус можно хранить в холодильнике до двух недель. Соус-винегрет с бальзамическим уксусом и дижонской горчицей. От шеф-повара Дебби Ли из mindbodyfork.com. Порция на один раз. Просто перемешайте все ингредиенты на дне салатника и добавьте зелень. 2 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка дижонской горчицы, 1 чайная ложка бальзамического уксуса, 1/2 чайной ложки мёда по желанию. Соль побольше, минимум 1/2 чайной ложки. Перец по вкусу. Сырный соус для звёзд спорта. Благодаря шеф-повару баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс Сандре Падиле, этот сырный соус превратил ненавистников брокколи в любителей брокколи. Количество порций: 6. 280 калорий, 3 г углеводов, 0 г пищевых волокон, 9 г белка, 26 г жира. 1 стакан жирных сливок, один лавровый лист, 120 г американского сыра. 120 г сыра чеддер тёртого. Соль и перец по вкусу. Американский сыр популярный в США молочный продукт. Это плавленый сыр, который производится путём плавления сырной массы из нескольких видов сычужных сыров, творога, масла и других молочных продуктов с добавлением специй. Отличается устойчивостью к нагреванию и невыразительным вкусом. В небольшую кастрюлю налейте половину стакана сливок. Добавьте лавровый лист и сыры, соль и перец по вкусу. Готовьте на среднем или медленном огне, часто помешивая, до получения однородной массы и появления пузырей. Добавьте оставшиеся сливки, удалите лавровый лист и подавайте. Для придания более интенсивного вкуса и остроты можно добавить в горячий соус 1 столовую ложку табаско и или другого острого соуса. Восхитительная цветная капуста с макаронами и сыром и варианты с медленными углеводами. Секрет этого блюда в сырном соусе. Он более изысканный, чем простой сырный соус из предыдущего рецепта, потому что приготовлен на основе французской заправки ру. Ру. Французский. Ру топление масла. Термически обработанная смесь муки и жира. Обычно используется растопленное сливочное масло, а иногда смалец. Используется как загуститель в классических французских соусах. Этот соус идеально подходит для запекания, потому что в духовке он запекается до золотистой хрустящей корочки, поджаренной по краям. Этот сырный соус превращает любой продукт в восхитительно вкусное блюдо. Если после того, как сыр расплавится, добавить в соус майонез, приведённый далее рецепт можно использовать для приготовления даже запеканки из тунца. Для этого нужно всего лишь выложить в посуду для запекания самые разные овощи, нарезанные кубиками. Особенно вкусными получаются сельдерей и сладкий красный перец, и несколько банок консервированного тунца. Примечание: Другие рецепты сырного соуса на основе roux не требуют такого тщательного перемешивания при приготовлении, но в них нужно добавлять больше муки. На приготовление этого блюда требуется, конечно, больше времени, чем на приготовление макарон с сыром полуфабриката из картонной пачки. Если вам очень хочется быстро приготовить что-то похожее на макароны с сыром, купите цветную капусту и тёртый сыр. Приготовьте цветную капусту на пару, пока делаете соус, и просто залейте горячим соусом готовую цветную капусту. Для приготовления такого ужина вам потребуется около 20 минут или даже 10 минут, если вы сможете приготовить соус за рекордно короткое время. Вы также можете приготовить сырный соус Сандре, о котором я рассказала в предыдущем рецепте. Время подготовки продуктов 30 минут. Общее время приготовления: 55 минут. Количество порций: 4. 760 калорий, 14 г углеводов, 2 г пищевых волокон, 43 г белка, 60 г жира. 1 крупный кочан цветной капусты, нарезанный на соцветия. 2 столовые ложки сливочного масла. 2 столовые ложки муки. 2 стакана цельного молока, подогретого до комнатной температуры. 60 г тёртого острого сыра чеддер. 1/4 чайной ложки чёрного перца мелкого помола. 1/4 чайной ложки соли. 1/4 чайной ложки чесночного порошка, по желанию. 1/4 стакана тёртого пармезана. Первое. Разогрейте духовку до 135 градусов Цельсия. Второе. Выложите цветную капусту в форму для запекания размером примерно 20-35 сантиметров и поставьте в духовку. Через 15 минут достаньте капусту из духовки и разогрейте духовку до 190 градусов Цельсия. Третье. Двухлитровую кастрюлю слегка нагрейте на плите и выложите в неё сливочное масло. А когда масло начнёт таять, добавьте муку. Лучше использовать муку высшего сорта или муку из спельты. Быстро перемешайте венчиком, чтобы смешать ингредиенты в однородную массу. Размешивая венчиком, продолжайте нагревать смесь до тех пор, пока не появятся пузырьки. Продолжайте размешивать. Смесь должна потемнеть, а вы должны почувствовать чудесный ореховый аромат. Продолжая помешивать венчиком, добавьте в кастрюлю около 1 стакана молока и продолжайте нагревать смесь на достаточно сильном огне, но так, чтобы кипение было очень слабым. Помешивая, нагревайте смесь ещё несколько минут, а когда содержимое загустеет, добавьте ещё 1/4 стакана молока. Повторяйте этот процесс, пока не добавите всё молоко. Уменьшите огонь до среднего и помешивайте ещё 1 минуту, чтобы соус немного загустел. Затем начните добавлять тёртый сыр чеддер. Добавляйте тёртый сыр постепенно, по одной горсти, добавляя следующую горсть сыра только после того, как предыдущая полностью расплавится. Посолите, поперчите, добавьте чесночный порошок и перемешайте соус до однородного состояния. Четвёртое Слегка запечённую и частично обезвоженную в духовке цветную капусту залейте сырным соусом. Перемешайте, выложите равномерным слоем в посуду для запекания. Посыпьте сверху тёртым пармезаном и запекайте в духовке ещё 20-25 минут до тех пор, пока сверху не появится золотистая корочка. Пятое. Цветную капусту можно заменить любой низкоуглеводной лапшой. Особенно вкусный получается запечённая мускатная тыква. Десерт. Низкоуглеводные блинчики в кето-стиле от Люка. Большинство рецептов блинчиков требуют использования одинакового по весу количества муки и яиц. По этому рецепту можно сделать 3-4 тонких блинчика, а на каждое яйцо требуется всего 1 столовая ложка муки. Каждая столовая ложка муки содержит всего 6 г углеводов. А со временем, когда вы хорошо освоите технологию приготовления этих блинчиков, вы сможете уменьшить количество муки до 3/4 столовой ложки на одно яйцо. Одно яйцо, 1,5 чайных ложки муки, одна столовая ложка молока, щепотка соли, одна столовая ложка сливочного масла. Смешайте все ингредиенты, кроме сливочного масла, до однородной массы. В горячей сковороде растопите примерно чайную ложку сливочного масла и вылейте третью или четвёртую часть теста на край сковороды, но не в середину. Наклоните сковороду так, чтобы тесто покрыло большую часть сковороды, чтобы получился красивый тонкий блинчик. Примерно через 30 секунд, когда блинчик загустеет и в нём появятся пузырьки воздуха, переверните его и готовьте ещё 10 секунд. Затем переложите на тарелку. Добавьте в сковороду ещё немного масла и налейте столько теста, чтобы получился ещё один блинчик. После того, как тесто закончится, растопите в сковороде ещё немного масла и полейте им блинчики. Для приготовления несладких фаршированных блинчиков можно использовать для начинки фарш из обжаренного лука-шалота, жареных грибов, крабового мяса или парового шпината, удалив из него излишки влаги.